давала замечательно оригинальные и сложные кривые, однако в том же помещении невозможно было держать ломкие стеклянные сосуды с головастиками, пока исследования были в разгаре. Но когда Бенсингтон сообщил о своем намерении своей кузине Джен, то она тотчас наложила вето,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 избавлявшей ее от еженедельной уборки, и зная о преданности некоторых мужчин крепким напиткам, она считала его уединенные занятия и деятельность в ученых обществах прекрасным отвлекающим средством от более грубых форм извращенности. Но допустить в свою квартиру существа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 Несколько дней он тщетно размышлял о возможности снять помещение и поручить головастиков какой-нибудь достойной доверия особе. Потом вдруг случайно, читая газету, напал на объявление о продаже цыплят с опытной фермой. Это навело его на блестящую мысль. Ну, конечно, экспериментальная ферма и цыплята. Мистер Бенсинтон даже вздохнул, представив себе необычайный рост цыплят. Он тотчас же представил себе все...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 одобрит его выбор. Вообще, что касается его лично, то если бы в Англии не было недостатка в средствах, их на научные исследования, то он никогда не стал бы работать над животными меньшего размера, чем кит.